Друзья из Солт-Лейка Нет, не могу я так быстро покинуть мормонскую столицу. Что-то останавливает. За кадром осталось несколько лиц, не имеющих прямого отношения к моей теме, и все же для меня важных. Должна сказать о них хотя бы несколько слов. И первая — Наташа Рапопорт. Без нее какой Солт-Лейк-Сити? Ее дом — прибежище русских артистов, музыкантов, поэтов. Именно она вызвала Сашу из Италии, что для нас в тот момент было спасением, нашла для него небольшой, но очень нужный нам в ту пору денежный грант, и мы ей за это благодарны. Человек она сложный, порой тяжелый, за ней тянулся хвост слухов и пикантных историй, но чего не ее не отнимешь, друзей не предавала и не предает. В этом смысле железобетон. Таким же, наверное, был ее отец, известный патологоанатом Яков Рапопорт, еще более известный как врач-вредитель, случайно оказавшийся в живых, как и его товарищи, взятые по делу врачей-отравителей в 1952 году. Если бы не смерть тирана, то, читала в записках у Наташи, недавно встретила в воспоминаниях Вячеслава Иванова, если бы не смерть тирана, то на Красной площади стояли бы виселицы с главными преступниками. Остальные были бы отправлены в бараки, которые уже тогда строились на Дальнем Востоке. Причем по сценарию Верхов предполагалось, что возмущенный народ должен напасть на поезд и растерзать неповешенных злодеев. И вся эта жуть планировалась всего каких-то 60 лет назад, и была она реальностью для моих родителей. Маму с ее медицинским дипломом тогда выгнали с работы. Соседи, те, что ближе к ней люди, злорадно нашептывали «скоро вас вышлют». А в холодной девятиметровке, в Перове, в местечке Карачаровский проезд, в широкой кроватке на двоих безмятежно спали двое крохотных близняшек, не знавших, что решается их судьба. А ведь я помню что-то похожее, бывшее уже на моей памяти в 1991 году, в том самом августе. Я помню момент, когда, выйдя на улицу, я не увидела людей. Кругом были какие-то звериные морды. Средневековый темный мятеж пробудил и поднял на поверхность чудовищ. Продавец в магазине со злобной радостью сказал в спину какой-то женщине, внешне, ничем не отличавшейся от прочих, «Дождались, скоро этих вышлют». И я тогда поняла, что если мы будем пассивны и ничего не предпримем, то это случится. Вот именно так было в октябре 17 -го. У кого-то, кажется, у Бориса Зайцева я прочла, что в октябре 17 первым побуждением правящих классов было поскорее убежать. Большинство из них и не думало вставать на защиту своих ценностей веры, царя и отечества. Если первое побуждение убежать, дело проиграно». У меня это побуждение к побегу возникло несколько позже, когда я увидела, что люди, отстаивавшие Белый дом, читая свободу, оказались только пешками в происходившей наверху борьбе за власть. Однако я сильно отвлеклась. Дом Наташи Рапопорт, как мы сразу поняли, был одним из культурных полюсов русского общества в солт сити Вторым таким полюсом была семья богуславских причем сферы влияния были четко разделены, и отношения между полюсами были... Прохладными, а точнее никакими. Наташа не касалась классической музыки, Богуславские не посягали на бардов, актеров, поэтов. Мы по мере возможности посещали и те, и другие вечера и концерты, но тяготили к классике, что было вызвано еще и приязнью, возникшей между нашей семьей и Ниной и Михаилом Яковлевичем Богуславскими. Несколько слов о двух русских семьях из Солт-Лейк-Сити, с которыми нас свела судьба. Сразу по приезде в этот город я познакомилась с Леной и ее мужем Леонидом, молодым энергичным физиком, работавшим в университете под началом еще одного русского, фамилия которого начиналась на букву «Ж». Об этом «Ж» ходили разноречивые, не слишком лестные слухи – Лена со своим Леонидом были из Новосибирска, красивая молодая пара с дочкой подростком Катей от первого Лениного брака. Лена, работавшая в Новосибирске преподавателем немецкого языка, в Америке решила резко поменять специальность. Ее российский педагогический диплом был засчитан ей как сертификат в степени бакалавра. Сдав серьезные экзамены, английские до приезда в Америку, Лена не знала, Она поступила в университет на экономический факультет с тем, чтобы делать мастера, магистра. Поступила она уже при нас, я была свидетелем, как тяжело дались ей экзамены, как долго ее томили в невезении, прошла или нет. Как радовалась она первым лекциям и своим неожиданным успехом. И тут случилось несчастье, Леня решился работая. «Лишился внезапно посреди года, как говорится, на ровном месте. Мы к тому времени уже слышали, как в Америке увольняют. Я поначалу даже не поверила рассказу. Как поверить? Утром, когда ты пришел на рабочее место, к тебе подходит и говорят, что ты уволен и к 12.00 должен очистить помещение, а именно забрать все свои вещички, попрощаться с бывшими коллегами и выкатиться». Если ты начнешь как-то на это реагировать, кричать, громко плакать, угрожать, вызывают полисмена. Такая практика американского увольнения кажется мне абсолютно бесчеловечной и неприемлемой в нормальном обществе. Но американцы за нее держатся. Для них главное, что предприниматель свободен в своих действиях и может отделаться от ненужного работника легче легкого в течение нескольких часов. Какие уж тут профсоюзы. Итак, Леонид, всегда казавшийся мне таким уверенным в себе, спортивным и неуязвимым, был же уволен. Самое гадкое здесь было то, что свой уволил своего по-американски, не предупредив, не дав времени на поиски новой работы. Гадким было и другое. Же не мог не знать, что жена Лёни поступила в университет, что она не только не сможет финансово помочь семье, но сама затрат требует, так как за учёбу нужно платить. Помню, как ныло рвалось от жалости и негодования сердца, когда плачущая Лена рассказывала мне о сложившейся ситуации. В дальнейшем именно она стала опорой семьи. Леонид, не привыкший к подножкам, как многие сильные мужчины, пошатнулся и мог бы упасть, если бы не ее поддержка. Вела его за собой, как маленького ребенка, успокаивала, приводила в себя, восстанавливала веру в свои силы. Люди вокруг Лени были не слепы, Поступок же многих возмутил, увольного взял к себе на временную работу начальник соседнего департамента, американец. А уже потом Леонид устроился в крупную энергетическую компанию, я думаю, что только в страшных снах видел после этого своего бессовестного компатриота. Была у Лены и Лёни ещё одна большая забота – Катя. Девочка несла в себе гены бывшего Лениного мужа, человека неуравновешенного, склонного к стихийным поступкам. Катя была дочь стихии. Её колебания сотрясали маленькую семью. На моей памяти несколько Катиных побегов из дому. Помню, однажды она убежала с подружкой-американкой на её машине, причём вела Катя. Девочки провели ночь в другом городе у какой-то родственницы подружки, задержала их дорожная полиция по звонку матери подружки, не нашедшей на месте ни ключа от машины, ни самой машины. Катя в свои 15 водительских прав не имела, и посему машину, к тому же чужую, вела противозаконно. До сих пор не понимаю, как они выпутались из этой ситуации. Катя с успехом могла привести себя и своих не имеющих тогда грин-карт родителей к высылке на родину, что, понятно, было бы драмой для всех троих. Но Бог спас, и Катя перебесилась, и после раннего скоропалительного замужества, породнившего семью с мормонами, и такого же скоропалительного развода, живет теперь тихо и учится на бизнесвумен в том самом университете, где когда-то работали наши с Леной мужья и где училась ее мама. Еще одна русская семья возникла на горизонте неожиданно. Мне позвонила одна американская активистка с курсов английского языка, и мило проворковала, что хочет познакомить меня с русской женщиной, которой требуется помощь. Расшифровать этот оборот она не смогла, да и я бы, возможно, и не поняла. Просто дала мне телефон некой гали Недолго думая, я этой Гале позвонила, Разговор был короткий, мы договорились встретиться на спектакле «Волшебная флейта» Моцарта, подготовленном русским режиссёром. Позднее Галя говорила, что не надеялась, что после спектакля общение наше продолжится, и я понимаю, почему. В зал вошла и села рядом со мной женщина, сильно замученная жизнью, просто доведённая до ручки. Ее несчастливость выражалась в тоскливом, беспокойном взгляде, в темных кругах под глазами, в общей неуверенности, сквозившей по всей фигуре. Что-то с этой женщиной было не то. Была она постарше меня, и на фоне окружающей нас улыбчивой, излучающей довольство и покой солидной публики, гляделась довольно странно. Сама в тот момент тоже не чувствовала под собой твердой почвы, и все же в сравнении могла показаться себе вполне буржуазной. Никогда я не спрашивала у Гали, что такое с ней случилось в те или предшествующие нашей встречи дни. Знаю только, что до Америки Галя с мужем, ученым-биологом, побывали в Германии. Там она попала в автомобильную катастрофу, на нее наехала машина». И Галя, сбитая с ног, оглушенная, с многочисленными ушибами и синяками, не только не потребовала от водителя какой-либо компенсации, но поспешила на нетвердых ногах поскорее покинуть место происшествия. История эта напоминала мне рассказы одной итальянской знакомой по происхождению русской, вышедшей замуж за итальянца-адвоката. Муж-адвокат то и дело принимал участие в составлении исков для наводнивших Анкону туристов из бывших советских союзных республик. Туристы буквально кидались под колеса автомобиля. Трюк состоял в том, чтобы, оставшись целым и почти невредимым, содрать с водителя деньги в качестве компенсации за физический и моральный ущерб. С Галей мы продолжали общаться, перезванивались иногда, вместе гуляли. Они с мужем Вити приехали в Америку по гранту. Был он специалистом по зрению, делал в университете сложные опыты на животных. Оба москвичи, Галя в той жизни работала в каком-то химическом институте, два сына, тоже научные работники, жили семьями, один в Москве, другой в Швеции, и их разнообразные семейные деловые неурядицы терзали материнское сердце. Галя и Витя, как и Лена с Лёней, не принадлежали к еврейскому племени, но в перестройку и их накрыло штормовой волной, и они в поисках работы и, как теперь говорят, достойной жизни, вынуждены были покинуть Россию. И Галя, и Лена помогли мне выжить, наверное, как и я им, ибо вопреки сложившемуся у российских граждан представлению, рай нет даже в Америке. К тому же начальные шаги тяжелые, горькие и невыносимы. Именно Лена и Галя первыми читали мои написанные в Солт-Лейк-Сити рассказы, первые рассказы в моей жизни, сложившиеся из безысходности, из болезни, из неподъемного груза прошлого и настоящего. Так, наверное, писал в своей тюрьме Сервантес, в своем Алексеевском Равелине, Чернышевский. Писание для них, как и для меня, как и для многих попавших в сходное положение, было выходом на свет из тюрьмы. лучом в будущее, единственной возможностью заговорить боль и беду. Удивительно, как российские женщины умеют приспосабливаться к обстоятельствам, сохранить спокойствие, укреплять дух мужчин. В Америке я столкнулась с повсеместно распространенной женской депрессией. Возможно, проблема эта будет преодолена, как преодолевают сейчас американцы такую болезнь нации, как ожирение. Но пока вижу и знаю, что огромная часть американских женщин сидит на таблетках, принимает психотропные препараты для того, чтобы нормально себя чувствовать, снимать усталость, страх и подавленность. Как-то увидела документальные кадры с Мерилин Монро – указывающий на своих друзей, желтые, синие и красные таблетки в трех разных коробках. Суперстар простодушно рассказывала, в какое время суток спасает ее каждый из этих трех разноцветных транквилизаторов. Потом оказалось, что даже преподавательница на посещаемых мной курсах английского языка, жена пастора и мать маленькой девчушки, женщина непомерных размеров и недалекого ума, по ее собственному признанию, подвешена депрессии и лечится у психотерапевта. Американки, по моим наблюдениям, ближе к депрессии, чем русские. Вино ли тому ускоренный темп жизни, пресловутая ли американская работа, бездушная интенсивность которой не выдерживают и мужчины, или причина в зацикленности на себе и своих проблемах. Вопрос требует исследования. Я лишь выдвигаю гипотезы. Русские женщины терпеливее американок и отвечают не только за себя. Как правило, на них висит вся семья, и эта ответственность не дает распускаться. Они по старинке черпают силы из внутренних источников, что тянется с незапамятных еще до дней. Психотерапевтом служат подруги, песни необычайной проникновенности и красоты, а в постфольклорные времена к этому прибавляется возможность закрутить горе-веревочкой, растворившись в слове, прочитанном или написанном.